На лавочке возле моего дома расселись Анна с Зинаидой. Времени, десятый час, они все расстаться не могут, пост покинуть. Завидев свежего человека, они наперебой стали сообщать мне новости. Воду включили, но только холодную, с горячей возникли проблемы из-за моей поврежденной трубы. Соседку сверху, Марью Тихоновну, выпустили еще вчера к вечеру, хотя Зинаида считает, что они поспешили. Надо было как следует разобраться, проверить ее на предмет криминальных связей. И Анна с ней полностью согласна. собачку тушу тоже выпустили, да еще колбасой накормили в милиции. Дверь моя стоит, хорошо ее сделали. Нынче мясо брала в угловом магазине, начала Зинаида. танька продавщица говорит, вырезка, а там-то одни жилы. Не говори, поддержала подруга Анна. Теперь мяса хорошего и не достать. Они выжидающе уставились на Родиона. "Да-да", не впопад ответил он и потянул меня к подъезду. Я пребывала в полном недоумении, пока не вспомнила, между первым и вторым этажами, что сама же наврала Кумушкам, что Слон работает на мясокомбинате. Только ему об этом говорить нельзя, а то он меня просто убьет». Однако на меня вдруг напал такой смех, что я хрюкала всю дорогу до двери, а потом рассмеялась в голос. "Ты-то о чём?" спросил слон с подозрением. "Ты им так нравишься, они велят мне за тебя замуж идти", ляпнула я с ходу. "А что? Я не против". И вот никогда не поймёшь. Серьёзно, он и шутит. Я сама не понимала, что со мной творится. На сердце было как-то неспокойно, хотя вроде бы все теперь в порядке, и даже Леонида Борисовича удалось спасти. Поесть, что ли, может, полегчает. Слон уже готовил что-то на кухне, правильно сообразив, что от меня он этого подвига не дождется. Мы жевали в полном молчании, стесняясь говорить о том, что нас сейчас волновало. Я искоса взглянула на него и заметила, как он аккуратно корочкой хлеба подобрал соус с тарелки. И Вдруг я представила себе двенадцатилетнего мальчишку, испуганного, оглушенного горем. Он еще не осознал, что остался один на свете, еще не свыкся с потерей родителей. А его всунули в детский дом, где голодно и холодно, и каждый за себя. Дети злые, как волчата, а воспитатели жуткие бабы с мерзкими голосами, всей душой ненавидящие этих детей. Сердце мое перехватило от жалости. Своим поступком я уже перестал удивляться в последнее время, но слон перехватил мой взгляд, и сразу же все понял. Прекрати меня жалеть, вспыхнул он и отодвинул тарелку так, что она чуть со стола не упала. Я взрослый человек, сам себе хозяин. Всего добьюсь и все добуду. Какой же ты взрослый, Еле слышно проговорила я: "Ты еще маленький, ничего не понимаешь". И тогда до него наконец дошло. "Нет, все таки правильно мы его Слонома крестили". Он поднял меня. Руки у него были сильные, сильные. И я вдруг почувствовала себя невесомой, словно поплыла по небу на облаке. Тело закололо сладкими иголочками, в голове заиграла незнакомая красивая музыка. Со мной никогда такого раньше не бывало. Захотелось отдать ему всю себя, полностью раствориться в нем и так провести всю оставшуюся жизнь. Кажется, я его люблю. Я не успел удивиться этой мысли, потому что слон споткнулся, и мы с размаху грохнулись на диван. Попробуйте рассмеяться, когда вам затыкают рот поцелуем. И только очень нескоро, по прошествии нескольких месяцев, Радион признался мне, что последнюю фразу, я произнесла вслух, стал быть я первая в него влюбилась и вообще повисла на его шее и не давала ему проходу. Вот так вот. Спала я очень долго и проснулась от звонков в дверь. Рядом никого не было, и в кухне тоже никто не хозяйничал. Слушиваясь звонки Я догадалась, что Родион с утра пораньше решил сделать мне сюрприз и смотаться, к примеру, за тёплыми булочками в кондитерскую на углу, а потом он принесёт мне кофе в постель. Звонки продолжались, в дверь даже стукнули ногой, после чего на площадке раздались голоса. Я завернулась в простыню и пошла открывать, нацепив на лицо счастливую улыбку. "Это ты, милый", пропела я. Но дальнейшие слова застряли в горле. Потому что на площадке стоял Кирилл. "Здравствуйте", радостно сказал он и повернулся к наскакивающей на него сзади Анне. "Как же ты, тетка, говорила, что мне не сюда, когда мне как раз сюда, в эту квартиру, к Евдаки? Эх", с презрением в голосе сказала Анна. "Ну что за молодежь пошла, никакого стыда нету. Такого парня променяла на какого-то орангутанга. Тебе и чего? не слишком любезно спросила я, не то чтобы меня тронули Анни на слова, просто я рассердилась на Слона, куда он подевался? Кирилл отодвинул меня от двери и вошел в квартиру. Выяснилось, что его прислал Родион, чтобы Кира починил мою несчастную трубу и закрепил батарею. Сам же Слон вовсе не думал о горячих булочках, а с утра пораньше умотал на работу. Ну, где тут поле деятельности? Деловито поинтересовался Кирилл, вынимая из потертой сумки какие-то ключи и гайки. А ты что умеешь? хмуро спросила я. А то как же? усмехнулся он. Я ведь кто? Механик, так что мне твою трубу завинтить. Раз плюнуть. Однако провозился он довольно долго, Все ворчал, что трубы прогнили и по-настоящему надо всю систему менять. Потом осталось самое трудное включить горячую воду. Я к тому времени успела натянуть одежду, причесаться и даже выпить кофе, не дожидаясь, что кто-то принесет мне его в постель. Так что я выглянула на лестницу и позвала негромко: "Анна, Лукенишна". Ира считала совершенно верно, поскольку Анна никуда не делась, а подслушивала с верхней площадки. Она быстренько просветила нас, что найти сантехников можно во дворе, в подсобке. Что их двое: Сашка и Мишка. Так вот, лучше привлечь Мишку, потому что Сашка совсем дурак, и руки у него дырявые. Недавно он на управ дома Галину Петровну батарею чугунную уронил. Сашка и Мишка в подсобке в рабочее время оттягивались по полной, попивали пивко и резались в карты. На мое появление они никак не отреагировали. Даже головы не повернули. Я понаблюдала за игрой, и, выяснив, который из них Мишка, помахала перед его носом двумя сотенными бумажками. Не помогло. Мишка молча отвел мою руку и продолжал заниматься своим делом. "Мужики", Кирилл решительно отодвинул меня в сторону и протиснулся в крошечную подсобку. "Мне ждать некогда. У меня время не казённое". "Зато у нас казённое", хохотнул Сашка. Кирилл примерился и дал ему легонько в ухо, отчего Сашка ткнулся носом в рассыпанные карты и затих. — "Ты чего? Ты чего?" заверещал Мишка. "Не видишь люди на работе?" "Вижу", охотно согласился Кирилл, сгреб его за шиворот и потащил к нашему подъезду. По дороге Мишка пытался апеллировать к обществу старух на скамейке, возглавляемому Анной и Зинаидой. Но понимания у них не нашел. Пыстая Зинаида любезно согласилась постоять в дверях подвала. Если бы Мишка захотел сбежать, обойти ее не было никакой возможности. Кирилл все сделал отлично. Вода забила из крана тугой струей и окрикнула вниз, чтобы старухи выпустили Мишку. "И как же тебя благодарить?" кричала я. "Какой ты молодец!" Я хотела его поцеловать, но заметила, что в дверь заглядывает Анна, успевшая подняться раньше Зинаиды, и передумала. И правда, спасибо вам, запила Анна. А то этих тахламонов мы неделю ждали б. — Пока мы пили чай с вчерашними пончиками, Кирилл молчал так выразительно, что я сразу догадалась. Что-то у него на уме? Ну, говори уж, вздохнула я. Чего тебе от меня надо? Я вот все про ребят думаю, насупился Кирилл. Получается, что зря они погибли. Никому до них дела нет. Никто виноватых искать не будет. И что ты надумал? с подозрением спросила я. Сам будешь мстить? Только кому? Вот в этом-то все и дело, оживился он и придвинулся ближе. Ты ж сама говорила про этого полукопченого, что Амалия могла только через него на бандитов выйти. Вот бы его опро спросить. Так он тебе и скажет, я замахал руками. Это такой тип страшный. Я тут же подумала, что не так страшен черт, как его малюют. Амалия боялась его слишком уж преувеличена. А если обо всем остальном она врала, то может и о соседе тоже Кирилл уловил малую толику о неуверенности в моем голосе и нажал посильнее. Слушай, ты мне вот только покажи, я сам разберусь. Мне б только узнать, кто за всем этим стоит. А что ты будешь делать, если узнаешь, спросила я. Тоже мне, нашелся неуловимый мститель. Да не тебя в бетон закатают. Что, я совсем дурак по-твоему? обиделся Кирилл. Знамо дело, нарожон не полезу. «Прикину, что тут предпринять, кому сказать, помоги, а? И я сдалась. Во-первых, из благодарности, а во-вторых, самой было ужасно любопытно, как же Амалия сумела выйти на бандитов. Можете не верить, но дом, в котором жила Амалия, я нашла без труда. Наверное, в последнее время обострились мои умственные способности, потому что, как я уже говорила, с топографией у меня не очень. Дом я узнала по фигурным окнам, подъезд угловой. И что делать? Мы с Кириллом потоптались немного возле подъезда. Дом амолей стоял в тихом переулке, сейчас в дневное время. Там было безлюдно, так что рано или поздно кто-то выглянет из окна и нас заметит. Рядом не было ни магазинчика, ни кафе. У подъезда скучал чей-то черный джип. И в это время подъехала машина, старая БМВ. Водитель очень неаккуратно припарковал ее чуть в стороне от подъезда и вышел. Я тут же спряталась за Кирилла, потому что водителем оказался Кондратий полукопчёный, собственной персоной. Он был одет в неприметную куртку и вязаную шапочку, надвинутую на лоб. Вид у него был усталый и не невыспавшийся. Впрочем, это только мое предположение. Может, Кондратий всегда такой? Он злобно пнул стоявший у самого подъезда джип из чего я сделала вывод, что тот занял его законное парковочное место. Потом еще сильнее сутулился и вошел было в подъезд. Но тут навстречу ему выскочила девица в коротеньких брючках и блестящей курточке, в которой невозможно было не узнать колоритную пассию полукопченого Карину. "Кодя", заверещала она на весь район. "Ты куда это собрался? Забыл, что обещал меня в салон отвезти?" Какой еще салон? отшатнулся Кондратий. Не видишь, человек только с работы. Полночи одного козла караулили, Не пожрать, не поспать. Иди ты со своим салоном. Ты сам козел!» — мгновенно озверела Карина. Тебе бы только нажраться и дрыхнуть полдня. Что ж мне, пешком идти? Иди ты. Кондратий вошел в подъезд и оттуда выкрикнул: "Куда и зачем должна идти, Карина?" Она не осталась в долгу и тут же послала его ответно. Он ее слов надо полагать не услышал, но дверь снова открылась и вышел здоровый такой квадратный тип, хозяин джипа. Лёшенька. Карина теперь была самолюбезность. Не подвезешь ли девушку хоть до метро? Садись, что ли, буркнул тот, а мы с Кириллом в это время проскочили в подъезд. Бросив взгляд из маленького окошка я увидела, что Карина вовсю обхаживает хозяина джипа, и подумала, что на плешивой голове Кондратия Полукопченого очень скоро могут вырасти большие ветвистые рога. Квартира Амалии была на третьем этаже. Я узнал ее по многочисленным табличкам. По всем этим пуделям и мышечкиным Полукопчёному нужно было звонить четыре раза. Мы с Кириллом переглянулись, и я нажала на кнопку. Очевидно, Кондратий еще не успел завалиться на диван, потому что через некоторое время послышались шаги, и он возник на пороге с ворчанием. Ну что ты трезвонишь? Что ты рвешься? Вечно все забываешь. Не голова, а мяч дырявый. Как видно, он думал, что это вернулась Карина, и очень удивилась, увидев на пороге меня. Я тоже едва смогла совладать собственным лицом, потому что Кондратий успел снять шапочку. И взором нашим открылась лысина, располосованная когтями коммунального катара Муальда. Мне даже стало на минуту жалко пострадавшего. «Здрасте!» — я заулыбалась и даже попыталась сделать реверанс. "Амоле львовна дома?" И я вообще-то к ней было странно искать Амолею дома, учитывая тот факт, что я собственными глазами видел ее полет с седьмого этажа в объятиях малюты. Но я рассчитывала на неосведомленность полукопченого и неоперативность сотрудников органов милиции. Прошли ведь всего сутки с ее гибели, сообщить они вряд ли успели. Так и оказалось. Из старой грымни три звонка рявкнул полукопченый и пошел по коридору к себе, не позаботившись закрыть дверь. Очень, кстати, потому что я впустила Кирилла, и мы тихонько двинулись следом. Никто не выглянул в коридор, ни Пудель, ни Ляля Шутикова. Да и живут ли они тут вообще? Может, таблички остались от старого режима? Кондратий сидел за столом, уставленным грязной посудой, и ел прямо из сковородки остывшую яичницу. А вместо хлеба ународовал батоном докторской колбасы, откусывая от него большие кусищи. я невольно подумала, что за подобное бытовое обслуживание Он должен лупить свою Карину каждый день, как сидр в Я сама не образец домовитости, но мамочка кое-что успела вбить мне в голову. Если уж живешь за счет мужика, то минимум комфорта ты должна ему предоставить. То есть никаких горелых сковородок и холодных яичниц на обед. Иначе рано или поздно получишь по полной программе. Именно это и удерживало меня от преждевременного замужества готовить и убираться мне как-то не хотелось, а получать в морду тем более. Нам помогло то, что, увидев Кирилла, полукапчённый от неожиданности, подавился колбасой и надолго закашлялся. Кирилл подскочил к нему, двинул его по многострадальной исцарапанной лысине и связал руки грязным полотенцем, валявшимся рядом на столе. В комнате был жуткий беспорядок: пылища, всюду валялись коринкины тряпки и обувь. Я нашла поясок от халата, и Кирилл связал Кондратью еще и ноги, а после того сжалился и врезал ему по спине, чтобы тот перестал кашлять. О, удовлетворенно сказал он, увидев, что выпученные глаза полукопченого встали на место. Проскочила. Вам чего? ошеломленно спросил Кондратий. Вы с какого дуба рухнули, а? Он подвигал руками и ногами и убедился, что они связаны на совесть. Привет тебе, Кодя, отомали львовны, усмехнувшись, сказала я. Знаешь, где она сейчас? Да мне на нее», — Кондратий выразился непечатно. Может, это и верно, согласилась я. Только Амалию вчера сбросили с седьмого этажа. А я тут причём? полукопченый пожал плечами. Тоже верно. Ты тут ни при чем», — согласилась я. Но если бы ты не свел ее с бандитами, то ничего бы не случилось. А ну, говори быстро, с кем ты ее познакомил, приказал Кирилл. Да ты чего? заорал Кондратий. Да я знать ничего не знаю. Да я вообще ни с кем ничего. Ага, ты белый и пушистый, работаешь нянечкой в детском саду. Так? рассердилась я, потому что из коридора послышались подозрительные звуки. Берта Брониславовна, заорал вдруг Кондратий. Милицию вызывайте, в квартире криминал. Вот тебе и здравствуйте. Оказывается, пудель существует, и он женского рода. Берта Брониславовна пудель. Подумав я о мигом, оторвала розовый помпон от кориненой тапочки и засунула его полукопчёному в рот. Он перестал орать, но замычал. Дай-ка. Кирилл без видимых усилий поднял Кондратия со стула. Окно открой. Я распахнула большое красивое формо окно. Между рамами была многолетняя слежавшаяся пыль. Кирилл положил свою ношу на широкий подоконник и сказал: "Реши быстро. Либо ты говоришь мне имя, либо я тебя отпускаю". "Хочешь сама ли на том свете повидаться?" добавила я. "Тут не седьмой этаж, а третий, может и не ушибешься, но кресло инвалидное можешь заказывать уже сейчас". С этими словами я вытащила помпон. Пошли вы все, высказался Кондратья, отплевываясь. Но Кирилл был настроен серьезно. Он перевалил Кондратья через подоконник и стал осторожно его опускать. Слушай, еще немного, и я тебя не удержу, сказал он с натугой. Я ведь не железный. Ты пойми, ребята погибли четверо человек, друзья мои. Глаза полукопченого совсем вылупились от страха. Кажется, он понял, что с ним не шутят. Как раз момент удобный, хладнокровно сказала я, высунувшись в окно. Никого внизу нет. А еще прибьет невинного человека. Вон какая туша. Я сама не знала, откуда у меня взялось такое самообладание. Нервы укрепились, что ли, во время моих приключений. Вот как сталь закаляется. Не надо, заорал полукопченый. «Все скажу, только не отпускайте. Я высоты боюсь. Ну и хорошо, обрадовался Кирилл, а то у меня руки устали, сил нет. Это все сургуч, выдохнул Кондратий. Я свел Амалию с людьми сургуча, больше ничего не знаю. Они без меня договаривались, а она мне обещала заплатить, но нифига не дала. Теперь с нее не спросишь, пробормотал я. Сургуч. Я уже слышала это имя. Это Сургуча так боялась Виктория и ее обходительный муженек. Виктория даже собиралась меня пытать, думая, что я работаю на Сургуча. Уходим отсюда. Я дернула Кирилла за руку. Эй, развязать, безнадежно воззвал полукопченый. «Обойдешься. Каринка придет, развяжет, бросила я. В коридоре по-прежнему никого не было. Вот что, дорогой мой, твердо сказала я внизу. Сейчас мы и простимся, и боже тебя упаси, рассказывать обо всем этом Родиону. Сургуч это что-то очень опасное, так что не советую тебе с ним связываться. Кирилл упрямо наклонил голову, а я подумала, что свои мозги человеку ведь не вставишь в голову. В конце концов, он не маленький, а я не нянька. Распрощавшись с Кириллом, я отправилась к себе домой. Для меня вся эта история наконец закончилась. Единственное, чего я сейчас хотела это привести себя в порядок, посетить парикмахерскую, сделать маникюр, наведаться к косметологу. Хорошо бы еще в сауну или в спа-клуб, но это уж как получится. Я ехала в вагоне метро и перебирала в памяти события последних дней, так сказать, занималась разбором полетов. И что ж, Кажется, я вышла из этой передряги без больших потерь, а может быть, даже кое-что приобрела. Недаром говорят, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я действительно стала сильнее, что-то поняла о себе самой и о других людях. А главное, я гораздо лучше узнала о слона. То есть, какой он слон? Он Родион, он, Роди. И он, пожалуй, самое большое из моих приобретений. Мужчина напротив как-то странно на меня посмотрел. и Я осознала, что говорю вслух, больше того, широко улыбаюсь. К счастью, поезд остановился на моей станции, я встала и направилась к выходу. Нет, срочно на расслабляющий массаж, а то так недолго и свихнуться. Сейчас позвоню из дома и запишусь. хоть и на сегодня На асфальте бы перед Универсамом расхаживал человек в костюме огромного петуха. Видимо, проходила какая-то рекламная акция. Желтые штаны в обтяжку, огромный яркий матерчатый хвост, красный гребень, клюв. А Акрачка что ли рекламируют? Я отпрянялась от этой живой рекламой. Петух протянул мне желтую листовку, я ее машинально взяла, попыталась пройти мимо, но он загородил мне дорогу. Я шагнула влево, он туда же. Я вправо, и он вправо. Вот дурак. Скучно ему раздавать целый день листовки, решил развлечься. Только я-то причём? Я огляделась по сторонам. Как назло, кроме нас двоих никого поблизости не было. Слушай, парень, мне сейчас не до этих игр, проворчала я недовольно, снова попытавшись обойти его. Заигрывай лучше с курицами. И тут этот придурок наклонился, словно хотел что-то доверительно мне сообщить, и неожиданно приложил к моему лицу платок. Я почувствовала острый неприятный запах, попыталась оттолкнуть руку с платком и потеряла сознание. Пришла я в себя от холода. Я пошевелилась, открыла глаза и огляделась. Я находилась в большом бетонном подвале, или скорее полуподвале. Под потолком в имелись маленькие окошки, забранные снаружи металлическими решетками. Чуть в стороне от меня были составлены к стене грабли, лейки, корзины, лопаты и прочий садовый инвентарь. Еще там стояли какие-то ящики и коробки, и я, кажется, знала, что в них находится. Я зажмурила глаза и взмолилась: "Пусть это окажется просто сном". Пусть сейчас я проснусь в собственной квартире, на своем неудобном продавленном диване. Я открыла глаза. Чудо не произошло. Я была в том же самом подвале, в кладовке садовника, в том подвале, куда приволокли меня из морга бестолковым бандюганы, лимон с костяном. Это было совсем недавно, а кажется, целую жизнь назад. Так бывает в компьютерных играх. Сделав неправильный ход, ты вдруг проваливаешься на предыдущий уровень и приходится все начинать с самого начала. Проходить заново все круги ада. Я застонала. Неужели придется заново пережить все эти кошмарные передряги: выскакивать на ходу из машины, блуждать по темной пещере, бороться с безумной амалей и ее немым прислужником? убегать от поклонников рогатой жабы. Да нет, в жизни так не бывает. Ничто в ней не повторяется дважды. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нельзя дважды попасть в один и тот же капкан. Хотя мне самой не раз случалось наступать на одни и те же грабли.